Опоздали. Уже в десятый раз, повторил Рум с остервенением, кидая камень с ответственной скалы, словно мог достать до остатков сил, блокирующих ущелье. Остальные воины устало развалились на камнях и молча ждали решения мака. Парень пришибленно смотрел на уходящую за горизонт колонну войск, суетившихся в лагере немногочисленных батраков и расхаживающих по лагерю магов. Их было легко отличить по лысым головам и цветным татуировкам. Что делать будем? Не выдержал молчания и бил. Маг оторвал взгляд от горизонта и повернулся к оставшимся воинам. — Я не знаю. Едва слышно, — прошептал он. Обреченно, отрешенно и совершенно потерянно осмотрел каждого из солдат. Однако, когда взглянул на усталое, покрытое щетиной нескольких дней лицо гурта, вдруг что-то в душе шевельнулось. — Чего говоришь? — переспросил воин, достав краюху подсохшего хлеба и начав ее грызть. «Я говорю, что у меня дети остались», — облизнув губы, произнес маг. «Двое у клана падающий лист, четверо у клана дух реки Рио, Ре, один от простолюдинки. А еще есть Левитания и двое братьев. А я ведь ни одного ребенка своего не видел, даже не знаю, как их зовут». «Это ты к чему?» — охмурился вар. «Это я к тому, что если тот маг не соврал, если империю сейчас со всех сторон соседи как стая псов человека рвут, то даже если бы мы, если бы мы всех саторсов тут положили...» Маг поднялся и снова взглянул на лагерь, говоря уже более уверенно. «Даже если бы мы их тут положили, империю нам не спасти». «Думаешь, кроме тебя умных нет?» — усмехнулся Рум. «Думаешь, император лапки вверх поднял и кланы на войну не призвал?» «Думаю, что призвал», — кивнул темный подмастерье. «Но я не про то. Нам надо самим собрать армию. Армию, которая саторцем в спину ударит, и императору в подмогу будет. А если императора вправду лапки кверху поднял, то мы силой станем. Той силой, что империю удержит». Мак обернулся к воинам и, заглядывая в глаза каждому, четко добавил. «Сейчас. Именно сейчас я кое-что понял. У нас нет ни командира, ни наставника. Даже законы над нами, по сути, не висят». Каждый из нас должен понять важную вещь. Что бы мы ни сделали дальше, что бы ни произошло, это будет наш выбор. Парень взглянул на свои руки и продолжил, не поднимая взгляда. — Если кто-то решит уйти и попробовать выжить, я не стану препятствовать. Если кто-то решит пробиваться к войскам императора, я не буду мешать. — А ты сам что делать надумал? — поинтересовался вар. — Я пойду собирать трупы. — сглотнув, произнес маг. Собирать трупы и поднимать нежить. Столько, сколько получится. Обычных мертвецов, тварей, призраков и гулей. Всех, кого смогу поднять. Всех. Ты не наберешь трупов в этом ущелье на целую армию. Покачал головой Гурт. Тут в лучшем случае несколько сотен. Нам для достойной силы нужны будут десятки тысяч. Кладбище, подал голос Медянщик. Столько трупов можно найти только на кладбищах. В империю идти надо. А там, за армией Саторской, от кладбища до кладбища, от села к селу. И поднимать в строй все, что двигаться может. Оружие, — голос бил. их как-то вооружать надо. Иначе потребуется по пять мертвяков на одного Саторца, чтобы уж наверняка. А голема поднять получится? — спросил вар, глядя на темного подмастерья. — Ты рассказывал, что можно тварь из мертвой плоти поднять такую? Маг обвел взглядом всех воинов и четко спросил. — Вы со мной? — Ты думал по-другому? — спросил с кривой усмешкой гурт.